Глава 22. Сначала известие о произошедшей путанице повергло Адель в шок. Она привыкла выполнять свою работу хорошо, без накладок и просчётов. Только-только навели порядок после устроенной Соней диверсии с прислугой, и вот опять. В справедливости ради, на этот раз неприятность случилась без участия герцогини. вернее с её участием, но не в качестве исполнителя или заказчика, а в виде пострадавшей стороны. И ещё точнее, из-за опрошности возщика, а не по злому умыслу миледи. Но дальше, когда она, леди Адель, попыталась исправить ситуацию, именно её светлость принялась вставлять палки в колёса. Мало того, что Соня наотрез отказалась покидать усадьбу, так она ещё принялась ей угрожать. и аделя испугалась и отступила а кто бы на её месте не испугался герцогинь ничего не будет она ценна сама по себе по крайней мере пока не родит максимум что арман может сделать оставить страптивую жену в этой усадьбе а вот не состоявшуюся невесту он может и выслать и тогда ей лучше сразу в речку с камнем потому что Фернанн только и ждёт, когда она пересечёт границу герцогства, чтобы тут же прибрать её к рукам. До сих пор ему это не удавалось по одной причине покровительство герцога Далмос. Кузено, даже явная поддержка его величества не помогла. Арман нашёл лазейку, как вывести графиню из-под удара, заключил с ней договор о найме. Леди горько вздохнула. подумать только. Она, уроджённая графиня, работает экономкой. Мама с папой в гробах перевернулись бы, но выбора у неё не было, ведь на тот момент Герцог не мог предложить ей ничего другого. Это потом, постепенно они сблизились настолько, что Арман предложил ей замужество. При одном воспоминании об этом моменте у неё сердце из груди выпрыгивает, но, к сожалению, радость оказалась преждевременной. Скреплённый магией брачный договор, который заключили родители Армана и Сони, перечеркнул все планы жениха и невесты. И теперь единственной защитой графини остаётся работа в замке. Она не может её потерять ни за что. Мысли молодой женщины перепрыгнули на Фернана. Чем кузен взял короля, мелкопоместный, низкородный, не блещущий ни воспитанием, ни богатством. Тем не менее, его величество явно его поддерживает. Странно всё это, очень странно. Проводив у Мара за герцогиней, Адель этим же утром отправила вестник управляющему Тополей. К счастью, ей хватило сообразительности преподнести новости достаточно обтекаемо, без конкретики. Она написала что-то вроде: "Герцогиня решила задержаться". А дальнейших планах Миледе экономка его светлости сообщит дополнительно и заблаговременно. И была уверена, что избалованная девушка с радостью согласится переехать. Тогда она и бросит вестник поместе, мол, встречайте, едет. Но Соня и тут умудрилась её удивить. Она пожелала остаться. Хорошо хоть в Топалеха её не ждут и панику почему не приехала, не поднимут. Но Умар вернулся ни с чем, и Адель пришлось ехать с уговорами самой. Овы, безуспешно. Девчонка совсем оправилась от потрясений той ночи и вела себя уверенно и властно. Обратную дорогу в замок графини почти не помнила. Умар, видя состояние экономки и осознавая собственную вину, с разговорами не лез. Когда женщина одна вернулась в карету, он молча занял своё место и подхлестнул порядком уставших лошадей. И только оказавшись возле замка, позволил себе задать леди вопрос. Хотите, сам повеньюсь перед его светлостью. Я напутал, мне и отвечать. Не надо, Умар. Графиня сняла перчатки и стояла нервно похлопывая ими по рукаву. Я что подумала? Пусть всё так и идёт. Герцик приказал мне 2 месяца даже имя её Светлости при нём не произносить, поэтому мы можем ничего ему не докладывать. Герцогиня жива, в безопасности и сама пожелала остаться в усадьбе. Время работает на нас, ведь миледи привыкла к комфортной жизни, а за 2 месяца без элементарных удобств она так намучается, что будет просто умолять отвести её в поместье. Подождём. Но если управляющий поместьем проговорится, что мы скажем его светлости, как объясним, почему до сих пор молчали? Я отписала в поместье, что миледи решила задержаться. Герцогу с такими вопросами управляющий не обратится, а я всегда могу его успокоить, мол, герцогиня пока не настроена на посещение тополей. Хорошо. Как прикажете. Не стал настаивать кучер. В конце концов, он человек маленький, вернее маг и довольно ценный из-за своего редкого дара, но это-то и придаёт ему уверенность. Над ним есть начальство экономка. Она приказала молчать, он обязан подчиниться. А уж как там его светлость разберётся со своими женщинами, это его мага-перевозчика не касается. Иди, Умар. вам с конями сегодня досталось. Отдыхайте сегодня и завтра. А через день я прикажу собрать продукты, хорошее постельное бельё и другие полезности, которых нет в усадьбе, отвезёшь для герцогини. Кучер поклонился и повёл в конюшню усталых лошадей. А графиня вернулась в замок. Столько дел, столько всего надо успеть. Капризы герцогини совсем выбили из колеи, заставили её бросить все дела и лично поехать к страптивице. Правда, безуспешно, но кто скажет, что она не попыталась? Захотела остаться в дыре, ещё и угрожать начала, да ради всевидящего. Два месяца, имели лиди передумает, ведь даже со всеми вкусностями и полезностями, которые регулярно будут отправляться в усадьбу, та не станет новой и удобной. и людей там не добавится да какие 2 месяца соня взвыет уже через пару недель адель выдохнула и сама себе улыбнулась она справится должна справиться и единственное что её беспокоит тревожит и не отпускает это мысль о письме герцогини к мужу и почему она адель так и не решилась развернуть бумагу и прочитать теперь вот мучается неизвестностью. С другой стороны, если бы там было что-то серьёзное или важное, а Развёрман отнёсся бы к записке с таким равнодушием. Графиня вздохнула и повернулась к своим комнатам. Нужно переодеться и браться за дела. Ваше сиятельство. Голос Гераханца застал её на пороге. Я не видел сегодня его светлости. Он ничего для меня не передавал? Нет. Может быть, я могу вам помочь? Это связано со здоровьем милорда? Что-то серьёзное? Встревожилась графиня. Нет, речь о миледи, вернее о лечении ноги её светлости. И Адель похолодела. Она совсем забыла про лекаря и хромату герцогини. Арман, видимо, тоже. Но это только до поры до времени. Что же делать? И врать нельзя, и правду не знаешь, как произнести. Герхард Ханс, милоденец в замке. Его светлость несколько расстроен и сильно занят, поэтому он приказал мне самостоятельно проследить за отъездом супруги и доложить ему, как она доберётся. И Её светлость вчера уехала, и как только я сообщила Герцогу, что она в полном порядке, Милорд приказал мне следить, чтобы у его супруги было всё, что она пожелает, а потом добавил, чтобы в течение 2 месяцев ему никто о ней не напоминал. О. Да, я тоже поражена, но не наше дело обсуждать приказы его светлости. Скажите, лечение ноги миледи можно отложить на этот срок? Если нет, я попробую рискнуть и обратиться к милорду за разрешением. Но, конечно, чем скорее всё сделать, тем быстрее её светлость поправится, но поскольку самое благоприятное время мы уже пропустили. Мужчина осуждающе посмотрел на економку. Из-за ягод фликсы, между прочим, то два месяца погоды не сделают. Если раньше можно было исправить кость вытягиванием ноги с помощью грузов и специальных снадобий, то теперь только ломать и заново сращивать. Я мог бы приступить хоть завтра, но поскольку это серьёзная операция, то без разрешения его светлости не обойтись. Да и надо признаться, именно сейчас у меня есть другие по-настоящему неотложные дела. Подошло время сбора соцветий на перстянке, плодов горчика и лепестков фреции. Мне придётся покинуть замок на 2-3 недели. Но что я подумал, если всё равно придётся ломать кость, то к чему спешить? Сейчас или через полгода, результат будет одинаков. Лекарь посмотрел на Стянину, потом перевёл взгляд на потолок и вернулся к графине. Предлагаю не беспокоить герцога по таким пустякам. Подождём 2 месяца. Я как раз заготовлю свежие травы, наварю снадоби, приготовлю мази и постараюсь вовремя лечении её светлости освободить пару недель, чтобы меня ничто не отвлекало. С последними словами Герхард Ханс изобразил лёгкий поклон и направился в сторону лестницы. Адель выдохнула, на пару мгновений прислонившись к косяку. Всевидящий явно на её стороне. Давай месяцы можно не переживать, а там или герцогиня думается и переедет по месту, или герцог окончательно возненавидит навязанную жену. А лучше и то, и другое одновременно. Есть третий вариант, но его она даже рассматривать не будет, потому что не намерена упускать свой шанс. Им было так хорошо вместе, Арман не сможет об этом забыть. у неё есть целых 2 месяца, чтобы вернуть его внимание. Она обязательно справится, а дальше дальше будет видно.